11 января 1918 года. Утро. Стамбул. Дом Мехмед Ферит-паши, юз Большой Гасанбей. Вот я снова на Босфоре. Добирался я сюда из Крыма, как говорят русские, на перекладных. Бин Большим Ахмед-бей не согнал мне, и как только в Севастополе всё успокоилось, я отбыл в сторону турецкого побережья на фелюге контрабандиста. Путешествие моё было долгим и без особых удобств, но мне, фронтовику, уже приходилось в своё время жить и в более спартанских условиях. Зимний Стамбул встретил меня холодным дождём и сильным ветром, пронизывающим до костей. Редкие прохожие, мужчин было очень мало, кутались в пальто и плащи. И я, прихрамывая на раненую ногу, с трудом доковылял до дома достопочтенного Мехмед-Феред-паши. дипломата и самое главное зять брата султана Мехмеда Вихеддина. Именно он инструктировал меня перед тем, как я отбыл из Стамбула в Крым. Конечно, основное задание я получил от самого Энвер-паши, но буквально накануне моего отплытия в Крым меня вызвал к себе Мехмед Ферит-паша, чтобы приватно дать мне ещё одно тайное поручение. Я прекрасно знал, что уважаемый Ферит-паша является не только зятем, но и доверенным лицом брата султана Мехмеда V, а поскольку сам Падишах был тяжело болен и не мог заниматься государственными делами, Мехмед-Вихеддин был при своём старшем брате кем-то вроде регента. И если на все воля Аллаха, султан умрёт, тох Мехмед Векиддин апаяшит себя в мечети Аюб аль-Ансари тремя мечами: мечом Османа, мечом четвёртого праведного халифа Али и мечом султана Селима I Явуза. Только вот к тому времени от великой империи могут остаться лишь бледные останки её былой славы. Уважаемый Мехмед Ферит-паша откровенно рассказал мне о жалком положении Турции, теснимой на всех фронтах врагами. Ещё немного, и империя будет повержена в прах, а над телом её подобно гиенам набросятся соседи, готовые полностью уничтожить государство османов. Войну надо кончать, сказал мне Мехмед Ферит-паша, и чем быстрее, тем лучше. Вот посмотри, как сумела сделать это наша союзница Германия. Она подписала мир с русскими и теперь готовится одним могучим ударом победно завершить войну на западе. Анверп поша совершает большую ошибку, отказываясь от начала мирных переговоров с русскими. Он ещё надеется на победу, хотя для этого у нашей страны сил уже нет. Его ничему не научил разгром 8-й немецкой армии под Ригой. Русские стали опасны, очень опасны. Конечно, на юге России и в Крыму, где власть Петрограда на время утеряна, царит хаос, инвер пошеновиться воспользоваться этим и урывать территории, которые когда-то были подвластны османам, но это опасное заблуждение. Я служил в своё время в нашем посольстве в Петербурге и смог достаточно близко познакомиться с Россией и русскими. Это великая страна, населённая великим народом, и я всегда был противником войны с Россией и не раз говорил об этом по Дишаху, но этот авантюрист Энвер-паша и его немецкие советники, не поставив в известность Падишаха, неожиданно напали на русские порты. И начали эту проклятую войну выгосан би человек, который своими глазами видел все ужасы войны. Вы должны меня понять. Мы не можем рассчитывать на победу. Мы можем надеяться лишь на почётный мир. Попытайтесь там в России найти силы, с которыми можно было бы начать вести переговоры с целью заключения такого мира. Подчёркиваю, силы, которые реально правили на большей части России. Сейчас там после революции и свержения царя развелось множество правителей, чья власть не выходит за пределы их города или селения. Нам они не нужны, потому что к тому времени, когда договор с ними будет заключен, от этих правительств не останется и следа. Нам нужны те. С кем наше государство сможет наладить нормальные долгосрочные отношения и строить политику, в которой больше уже никогда не будет войн? Уважаемый Мехмед Ферит-паша оказался совершенно прав. В Крыму, где я пытался сформировать дружественное Турции местное правительство из татар, когда-то бывших подданных подишаха, Мне довелось познакомиться с представителями той силы, которая, придя к власти в Петрограде, теперь жёстко и методично устанавливала свои порядки по всей территории бывшей Российской империи. Получилось так, что в Крыму я попал в плен к отряду, представлявшему из себя часть корпуса Красной гвардии, команду этим корпусом, как ни странно, турок, точнее русский турок. Бин Большой Мехмед-бей, или как его называли русские, Мехмед Ибрагимович Османов, сумевший завоевать доверие в татарских частях в Крыму, стремительным броском захватить весь полуостров, а главное Севастополь, базу русского Черноморского флота. Уважаемый Мехмед-бей оказался просто удивительным человеком. С первого же дня нашего общения я понял, Что за ним и его товарищами как раз и стоит та самая сила, о которой говорил мне Мехмед-Ферет-паша, ведь его отряд был лишь малой частью удивительного и грозного целого. Этот корпус чисто на не такой уж и большой, был прекрасно вооружён, обучен, не испытывал недостатка в добровольцах и мог сражаться на равных с целой армией. установив новый порядок на Украине и в Молдове, а также играючи разгромив Румынию, корпус Красной гвардии теперь поворачивал на юг. Горе будет нашим аскирам, если из-за глупости правительства Энвер-паши они будут вынуждены сражаться с этой ужасной боевой машиной. Не стоит забывать и о том, что большевики всеми силами стараются восстановить боеспособность своего Черноморского флота, а Турция больше не сможет рассчитывать на помощь явуз султан Селима и Медели, которые снова стали германскими крейсерами Гебен и Брислау. Против русских немцы воевать больше не будут. Это вполне однозначно. Уже в Стамбуле Мехмед-бей несколько раз беседовал со мной, рассказывая о том, Что может случиться с Турцией, если она будет вынуждена подписать мир со странами Антанты на её условиях? Он даже показал ужаснувший меня тогда предварительные условия такого мирного договора. Турция отказывается от претензий на Аравийский полуостров Хиджаз, И страны Северной Африки признаёт британский протекторат над Египтом и аннексию Кипра. Территория Леванта передаётся как подмандатные территории Франции. Территории Палестины, Заиорданья и Месопотамии передаются как подмандатные территории Британии. Острова Додеканесс передаются Италии. Торрицки континентальные владения в Европе, Восточная Фракия и Эдирне, Галиполский полуостров и острова Эгейского моря, за исключением архипелага Додеканес, передаются Греции. Греция также получает ряд территорий в Малой Азии смирна и её окрестности. Константинополь и зона проливов объявляется демилитаризованной зоной и передаётся под международное управление. Турция признаёт Армению как свободное и независимое государство. Турция и Армения соглашаются подчиниться президенту США Вудро Вильсону по арбитражу границ в пределах вилаетов Ван, Битлис, Эрзурум и Трапезунд и принять его условия относительно доступа Армении к Чёрному морю через Батум. Армения, Грузия и Азербайджан должны будут установить свои взаимные границы путём прямых переговоров между этими государствами, а при невозможности достичь согласия путём посредничества союзных держав. Предполагается также создание независимого Курдистана, границы которого должны были определить совместно Англия, Франция и Турция. Прочитав всё это, я почувствовал, что у меня на голове от ужаса зашевелились волосы. Это был смертный приговор Османской империи как государству. Я с недоверием посмотрел на Мехмеда-бея. Быть может, он сам написал эту страшную бумагу, чтобы напугать меня. Но бин Большим Мехмед-бей смотрел на меня сочувственно покачивая головой. Вы, уважаемый Гасан-бей, наверное, уже обратили внимание на то, что в списке стервятников, готовых наброситься на ещё живое тело государства османов, нет России. Это значит, что наши бывшие союзники по Антанте полагают, что с Россией как с великой державой уже можно и не считаться. Но в этом они глубоко заблуждаются. Русские о таких алчных грабителях говорят Они делят шкуру неубитого медведя. Вы не находите, что это несколько преждевременное занятие? У новой России хватило сил дать отпор британцам, и вы, господин Бей, наверное, уже слышали о разгроме английских эскадр на севере России и у берегов Норвегии. Я кивнул, а Мехмед Бей продолжил: так вот. Такой же отпор англичане и их союзники получат и здесь, на юге России. Мы не считаем себя чем-то обязанными своим бывшим союзникам Пантанте, по а потому наше правительство хотело бы предложить вашим властям как следует подумать, стоит ли продолжать вести войну с Россией тогда, когда их основной союзник Германия уже вышел из войны с нами. И ведь должно произойти самое худшее. Тут Мехмед Бей выразительно посмотрел на меня. "Надеюсь, Гасан Бей, сказал он, вы сможете донести наше предложение тем лицам в Стамбуле, которые готовы обсуждать с нами условия мирного договора. Учтите, если Турция сдастся на милость победителя, то мы без всяких условий возьмём себе всё то, что сочтём для себя нужным. И вот теперь я сижу в кресле перед взятием будущего султана Мехмедом Ферит Пашой, который не обращая на меня внимания, лихорадочно листает документы, которые передал мне Бин Большой Мехмед-бей. С каждой минутой его лицо становится всё более и более мрачным. Дочитав последнюю страницу, он пристально посмотрел на меня и сказал: "Уважаемый Гасанбей, я хочу вас попросить повторить всё, вами здесь сказанное, брату подишаха Мехмеду Вихиддину. Вы готовы сию же минуту отправиться к нему?"